Глава 46. Нарель. То, что в изолированном обществе сплетни разлетаются быстро, я знала, но то, что это может происходить настолько быстро, даже не догадывалась. О том, что генерал Дендроган вернулся на Эйбран ради Айоли, не обсудили разве что Нуны, и то только потому, что в их программе не было заложено функции сплетен. По пути на работу меня поздравили все встречные преподаватели. Кто-то делал это деликатно, кто-то отпускал шутки о том, что Эйбран теперь не избавится от Дендрогона и его цебры. Другие спрашивали, зачем же я так тщательно скрывала такие серьезные отношения. Я загадочно молчала и не знала, что ответить. Первый курс не отставал. Правда, обсуждать мою личную жизнь курсанты не осмелились, зато рассказали о том, что на Эке был задержан достопочтенный Айол с супругой и сопровождением за попытку выкрасть кого-то с Эйбрана. Но благодаря блестящей операции штурмовиков в цепке с Цеброй злодеи поймались с поличным, и теперь курсанты гадали, получится ли у Дендрагона засудить злодеев или нет. Прецеденты, когда Айолов задерживали, были, только на моей памяти их было больше десятка. Например, нашего соседа по провинции, достопочтенного Гордани, арестовали десять лет назад на планете Эгеледа за попытку выкрасть женщину. На Эгеледе тоже было принято многоженство. Правда, не такое пышное, как на Айоле. Количество жен ограничивалось тремя, а наложниц не существовало, как Ласса. Гордани пытался выкрасть жену знатного Эгела. Точнее, сначала он пытался выкупить женщину, а уже потом украсть – В тюрьме Гордани провел всего несколько недель. Дело даже до суда не дошло. а Айол попросту откупился. Правда, для этого ему пришлось влезть в долги к достопочтенному Афи. Тем не менее, он остался на свободе. Еще раньше был арестован достопочтенный Мирин. На одной из свободных от альянса планет он ударил то ли официантку, то ли кого-то из группы сопровождения и тоже откупился. В общем, Айолы умели решать проблемы деньгами и взятками. Кажется, этому они учились с самого детства. И в том, что Фаро задержится в тюрьме, я сомневалась. Фаро был баснословно богат, беспринципен и изворотлив. Но хотелось надеяться, что после встречи с Дендрагоном желание влезать в мою жизнь у него исчезнет. Задержали и Малета. Тот тоже был причастен к похищению, если верить курсантам. И кого-то из группы связи, кого точно курсанты не знали – Да и за что офицер связи был задержан тоже не были в курсе. Я молча удивлялась такой осведомленности подопечных и пыталась увести разговор в другую сторону, но сплетни настолько будоражили умы юных воинов, что провести полноценную лекцию не получилось. Нарт оставлять на рель одну дендрагуну категорически не хотелось, но дела требовали его присутствия. Командование поручило генералу оставаться на Эйброне до тех пор, пока дыры в системе безопасности базы не будут устранены. Командор Брук должен был разобраться в источнике утечек информации и внедрить новые системы контроля в работу базы. Только после этого Альянс может снова поставить на Эйброн опытные образцы. А ещё командору не мешало бы решить вопросы с текучкой кадров, переформировать штурмовые отряды, пересмотреть личные дела пилотов, сделать соответствующие рокировки в нужных отделах. И пока все эти пункты не будут выполнены, Дендраган должен был находиться на планете. Звонок Сайола застал Нарда в середине рабочего дня. Он как раз вернулся в небольшой кабинет, чтобы ознакомиться с протоколами допросов Фаро и Малета. Звонок вел связной Цебры. Нард этому звонку не был удивлен хотя бы потому, что приказал своим людям все сообщения Сайола переводить на него. И ни в коем случае не допускать их к Нарель. Вот только этот контакт шел напрямую, без переадресованных шифров. Нарту убрал все важные документы подальше от посторонних глаз и принял звонок. Это был достопочтенный Афи. Если бы Нарт не знал, как выглядит отец Нарель, никогда бы не признал в них родню. Нари ничего не взяла от отца, по крайней мере внешне, Даже оттенок белых волос был другим, чистым, холодным, лишенным теплого пигмента, как в книжках про оголов. А вот внешность достопочтенного Афи полностью соответствовала описаниям айолов – крупный нос, потекшее лицо, золотые одежды, пальцы в перстнях и глаза с наркотической поволокой. «Так это вы украли мою дочь?» – опустив все правила приличия, спросил айол. «Представьтесь для начала». С непроницаемым лицом попросил Гайнар. Отец Норель к такому поведению явно не привык. Он даже растерялся и не сразу нашел что ответить. Но к разочарованию Нарда быстро взял себя в руки. «Достопочтенная Фи, мне пришло сообщение о том, что несколько дней назад вы сочетались браком с одной из моих дочерей. Вы мне звоните, чтобы передать поздравления от семьи?» У нервно дёрнулась губа. Где-то послышался пренебрежительный фырк дракона. «По законам Айола вы должны заплатить выкуп за женщину». Руки афит тряслись от злости. Чтобы не выдать себя, он спрятал их за спину. Нард краем глаза заметил, как Зерден закатил глаза и повалился на спину. «И сколько же вы хотите получить за дочь?» Когда речь пошла о деньгах, Айол расслабился. Это была его стихия. Мужчина махнул рукой, и на экране появилась шестизначная цифра. «Сюда включено содержание Нориль, оплата ее обучения, питание, личные расходы. По нашим законам, муж должен покрыть все расходы на содержание Йоли». Генералу Устоил огромных усилий удержать лицо. Он даже не мог сказать, что его разозлило больше. То, что Афи откровенно врал, или то, что держал Гайнагра за идиота. «Справедливо». Кевнул Гайнар. «Я полагал, вы в большую сумму оцените дочь. Но как есть». Афи растерялся. Он ожидал долгих торгов, перепираний или хотя бы возмущений. Но генерал до этого не опустился. На несколько мгновений Афи даже подумал, что это неплохая сделка – выручить крупную сумму за никчемную девку. Но быстро спустился с небес на грешную землю. Генерал Дендрагон нажал что-то на панели управления, и у Афи – пропал голос. «Это же ваши сыновья, достопочтенный Афи. Я не ошибся?» Айол. Дом Афи. Достопочтенный Афи смотрел на безэмоциональное лицо Гайнара и впервые чувствовал себя загнанным в ловушку. На экране действительно были его сыновья. Первый сын Минарай, его брат Маганан. Гордость и надежда дома Афи. Достопочтенный для своего возраста имел непростительно много дочерей и катастрофически мало сыновей. Минарай стал первым мальчиком в его доме и пятнадцатым ребенком в Гареме. Афи считал этот день самым счастливым в своей жизни. Понимая, где предстоит расти ребенку и на что способны женщины, достопочтенный пообещал тогда перебить весь Гарем, включая всех жен, если с его первым наследником хоть что-то случится. Спустя год родился Маганан, второй сын, Второе солнце в беспросветном потоке орущих дочерей. И вот он видел своих мальчиков в занюханной камере, где-то на окраине цивилизации. Серые стены, две узкие койки, полоска света. Даже понять искусственное, это освещение было или природное, Афи не мог. Братья всегда были близки, с самого детства, несмотря на бесконечную вражду своих матерей. Поэтому, увидев их вдвоем, Афи не удивился – Больше его удивило то, что сыновение было на Айоле, и он об этом не знал. «Это же ваши сыновья, достопочтенная фея. Я не ошибся». Голос генерала вернул Айола в реальность. Он посмотрел на собеседника, зажал за спиной кулаки и воинственно выпятил грудь вперед. Из-за этого живот Афи начал казаться больше. Нарт подумал, что с этого ракурса отец Нары больше напоминал беременную самку Суриката, чем мужчину. «Где они?» «Ваши сыновья сейчас обвиняются в попытке нападения на одну из гражданок Зигмы», сообщил Нарт. Афи почувствовал, как похолодели ладони. Он знал о страсти минорая к экзотическим женщинам. Эротический вояж мужчина совершал раз в год. Покупал какой-нибудь круиз или тур на одну из курортных планет и расслаблялся. Обычно в такие вояжи он летал один. Но в этот раз, как догадался Афи, он решил взять с собой брата. «Попытка!» Еще не нападение», – философски заметил Айол. «У Айола интересные законы», – заметил Нарт. «Вот только ваших сыновей задержали не на Айоле, а на одной из свободных планет». Нарт наблюдал, как меняется лицо тести. В груди генерала все переворачивалось от удовольствия. За сутки, проведенные на эки он слишком много узнал не только о законах и традициях Айола, но и о порядках в доме Фаро и Эфи. Двух выродков офи генерал Дендрагон не тронул только потому, что ему нужно было обезопасить Нарель от собственной родни. Если бы не это, отпрысков достопочтенного уже давно бы жрали сельскохозяйственные черви Зигмы. Мне стоило больших трудов выкупить ваших детей у семьи многоуважаемой пирамиды. Ее мужья планировали скопить достопочтенных айолов за попытку надругаться над их супругой а потом судить по законам своей планеты. По праву, потерпевшей стороны. Нард врал. На самом деле никого судить пирамини не собирались. Сопливые айолы устроили покаянное шоу прямо посреди банкетного зала, на коленях извинялись перед оскорбленной Зигмой и ее мужьями, а потом их забрал патруль. Один из солдат Нарда знал офицера, который производил задержание, Красный мажурец, давясь смехом, рассказывал про неудачников Айолов, решивших залезть под юбку Зигме. Услышав знакомую фамилию, солдат доложил о приключениях родственников на к генералу. А дальше оставалось только уладить формальности и забрать неудачников. Но Афи этого не нужно было знать. «Не у вас», – Нарт кивнул. «Что ты хочешь?» Айол терял самообладание. Нарт был доволен произведенным эффектом. Зердан мирно дремал в низком кресле. Хорошо, что в этот раз не храпел. «Совсем немного, достопочтенный тесть!» фыркнул Гайнар и достал из кармана небольшую металлическую трубочку. «Вы получите своих сыновей через три дня. Их даже вымоют и накормят». «Жест доброй воли?» «Ни в коем случае», – улыбнулся Нарт. «Видите вот эту маленькую штучку? Секретная разработка цебры. Моя любимая». «Аналогичные импланты. Вживили вашим сыновьям. Вот сюда». Нарт показал на точку у основания черепа. Только сейчас Афи заметил, что прически на его сыновьях изменились, волосы были коротко, а в некоторых местах куца острижены. Афи не понимал, к чему клонит Дендрагон. Нарт старался не убиваться превосходством над соперником, как это всегда происходило во время боя, а контролировать ситуацию. Он напомнил себе, что от того, насколько он будет убедителен, зависит безопасность Нриэль. Воспоминания о жене заставили генерала собраться и не растягивать словесную дуэль. «Зачем?» «Рад, что вы сами задали этот вопрос, многоуважаемый родственник». Нарт поднялся с кресла. Генерал знал, какое впечатление на окружающих производит его размеры. «Спасибо деду и хорошему аппетиту». А Фи даже через сотни космических миль почувствовал себя жалким в сравнении с Гайнаром. «Не буду лукавить. Я беспокоюсь за безопасность своей супруги. Не только физическую, психологическую тоже. Поэтому, достопочтенная Фи, запомните все, что я сейчас вам скажу. Забудьте о существовании Нориль. Ни вы, ни ее сестры, ни ее мать, ни те, кому вы успели продать мою жену» больше не появятся в ее жизни никогда. «Самонадеянно, генерал!» «Нисколько!» — улыбнулся Нарт. «Если у меня возникнут подозрения, что хоть кто-нибудь из вашего дома попробует протянуть руки к моей жене или будущим детям, эти маленькие штучки в головах ваших сыновей взорвутся». Нарт щелкнул пальцами, и имплант, лежащий на столе, вспыхнул, И превратился в серую пыль. «Убивать буду по старшинству. Начну с Агни, чтобы вы не сомневались в серьезности моих намерений. Закончу младшим. Ротан, кажется. Я не ошибся». Нарт не ошибся. Он это понял по опустившемуся лицу Айола. «Не забудьте также позаботиться о том, чтобы никто с вашей убогой планетки не пытался вытащить достопочтенного Фару из тюрьмы». «Скажу сразу, я его не отпущу. Так или иначе, он останется гнить на Гайне. Но если кто-то с мне мне попытается помешать...» Раздался второй хлопок. Афи подпрыгнул от неожиданности. Зердан довольно оскалился. «Надеюсь, достопочтенный, это наш с вами последний разговор», — улыбнулся Нарт. «Ваших отпрысков доставят через несколько дней. И проследите, чтобы они больше никогда...» не покидали родную планету. Афи хотел что-то сказать, но связь прервалась. Точнее, Дендрагон отключился. Изображение Йола погасло, и генерал подошел к дракону. Как думаешь, она сильно разозлится? улыбнулся ящер. Я куплю подарок. Хм. Ей понравится, пообещал Нарт. Не удержался Зердон, зная, как удачно его подкрылый умеет выбирать подарки.